Глава сорок первая. Без мотора, паруса и весел. Больше друзья не оглядывались. Подбежав к сарайке, они увидели, как сова пытается клювом провернуть ключ в проржавявшем амбарном замке. Алиса помогла ей и открыла сарайку, в которой оказалась покачивающаяся на воде небольшая деревянная лодка и старые рыболовные вещи. «А ну что, без мотора?» — крикнул Елисей, прыгнув в воду, отодвигая засов на воротах сарайки. «Без мотора!» — подтвердила сова, усевшись на корму. лист тоже заскочил в лодку. А Алиса помогла Елисе отвязать веревки. — А весла где? — спросил мальчик, осматривая незамысловатую утварь, хранившуюся в сарайке. — Возьми вон ту книгу! — сказала сова, указав крылом на толстый, потрепанный том, лежащий на пыльной полке. — Какая книга? — закричал Елисей. — Где весла? — Ух, нет ни весел, ни паруса, ни мотора! — спокойно ответила сова. — Подай, Алисе, книгу и вытолкни лодку из сарая! Мальчик с тревогой взглянул на птицу. — Уж не сошла ли она с ума. За ними погоня, она читать собралась». Но все-таки он протянул севший в лодку подруге Том и поспешил вывести лодку за ворота. На берегу, возле самой воды, мальчик увидел еще одну лочонку, перевернутую кверху дном. «Может, под ней есть весла?» — подумал Елисей и бросился к берегу. «Вернись!» — закричала сова. Мальчик, не слушая птицу, подбежал к лодке и, приподняв, заглянул под нее. Весла под ней вправду лежали, но они были пристегнуты цепью к стальному штырю, вбитому в песок. Елисей потянул за него, но безрезультатно. — Елисей, скорее в лодку! — услышал мальчик Алисин крик и, обернувшись, увидел воинов в каких-нибудь 100 метрах от себя. Он быстро выхватил свой раскладной нож и силой ударил несколько раз в дно лодки. Пробив пару едва заметных дырочек, он бросился в воду. Лодку с друзьями уже немного отнесло, и мальчику пришлось настигать ее вплавь. — Давай, давай! — переживай, кричала Алиса. — Они уже рядом! Елисей услышал всплески шагов за спиной и заработал руками быстрее. Друзья буквально втащили его через борт. — А теперь чуть «Айте!» — настойчиво произнесла сова. «Ты что, с ума сошла?» — завопил Елисей, наблюдая, как бородатый стражник тяжелыми грибками приближается к ним. Двое других, легко вырвав штырь из земли, тащили лодку с веслами к воде. Алиса тоже посмотрела на сову с недоумением. «Ну хорошо, тогда я сама!» — все так же невозмутимо сказала птица и, раскрыв книгу, начала читать по слогам. «Сова?» «Илис. История первая. Жили-были в одном лесу, и тут ребят почувствовали, что лодка движется, не просто покачивается на волнах, а именно плывет, как будто бы приводимая в движение маленьким моторчиком». Она что же едет, когда эту книгу читают? Одновременно спросила Алиса и Елисей Улиса Да, ответил тот, как будто это было само собой разумеющимся Чем быстрее читают, тем быстрее движется Елисей с Алисой с двух сторон схватились за книгу Сова прекратила чтение Лодка остановилась Послышался плеск весел Эта лодка противника приближалась к ребятам На ходу воины вытащили из воды своего товарища Ты сколько слов в минуту читай — Быстро спросила Алиса — 52 ответил Елисей — А я 61 Мальчик выпустил книгу из рук И Алиса затараторила Глотая окончание слов — Ты почему наш не спишь? — спросил зверя птица — Потому что это лучше время для охоты Вперед дернула так, что всех бросила на корму Но с лодки задрался И она заскользила по водной глади, едва не отрываясь От нее Расстояние до лодки врагов стремительно увеличивалось Кроме этого, Елисей Со злорадством заметил, что борт «Лодки противника все меньше и меньше возвышаются над водой!» Все-таки пары дырочек оказалось достаточно, чтобы плавсредство с такими тяжелыми пассажирами потеряло свою плавучесть. Вскоре воины развернули лодку и погребли обратно, но не достигнув берега, волна захлестнула им через борт. Трое стражников, подобно крысам, покинули тонущее судно и вплавь направились к берегу. «Уф, пожалуйста, помедленней!» — попросила сова, у которой закружилась голова от такого быстрого хода — И повернись чуть левей Лодка движется в ту сторону, куда обращен лоб читающего Алиса послушно повернулась и стала читать чуть медленней Лодка немного снизила скорость И взяла курс на вытекающую из Савинского озера большую лесовку Глава сорок вторая Вечер на Савинском озере Вечерело Первый раз за все дни, проведенные ребятами в Лисовии, вечерело. Тьма не обрушилась лавиной, как обычно, а постепенно поглощала свет. Заметив эту странность боковым зрением, Алиса прекратила читать и подняла голову. Лодка сразу остановилась. Перед взглядом девочки предстал живописный пейзаж низконо д неописуемо красивым озером бежали розоватые облака отражаясь в кристально чистой воде лишь с одной из сторон необъятного водоема виднелся берег с возвышающимися вершинами гор снег на вершинах в свете заката тоже казался розовым алиса посмотрела на солнце как раз в тот момент когда оно на горизонте коснулось поверхности озера девочки почудилась что она услышала шипение как при Уже нераскаленного предмета в воду Алиса вопросительно посмотрела на сову «Ух, нравится?» — спросила та Алиса кивнула «В лесове и только здесь можно увидеть такое На этом озере наступление ночи описывал вход, а не Нил сказала сова и добавила, обращаясь к лису «Ты, лис, наверное, впервые вечер видишь?» Но зверек ничего не ответил. Он, как Алиса, завраженно смотрел на красивый закат. А вот на Елисея это зрелище большого впечатления не произвело. Он перегнулся через борт и высматривал что-то в воде. «Ничего себе, сколько рыбы!» — восторженно произнес мальчик. В животе у него предательски зурчало «Вот бы наловить и уху сварить, а то с утра ничего не ели!» «Так в чем же дело?» — произнесла сова. «Сама она последний раз ела почти два дня назад и тоже не прочь была полакомиться рыбкой. Бери удочку на дне лодки и вперед!» Елисей послушно извлек из-под сиденья длинную кривую ветку с катушкой, на которую была намотана тонкая капроновая нить. На конце нитки болталась небольшая блесенка. «Только если выловленные рыбы будут обещать тебе три желания за то, что...» «Ты их отпустишь, не верим!» — посоветовал сова. «Отпустишь, а исполнение желаний не дождешься!» «Что у вас и рыба говорящая!» — улыбнулся мальчик, забрасывая блесну за борт. «Не все, но попадаются особо хитрые особи!» Только Елисей слегка дёрнул удочкой, как тут же последовала поклёвка. Мальчик не без труда вытащил крупного горбатого окуня. «Куда его?» — спросил Елисей, отцепляя рыбу с крючка. «Алиса, под твоим сиденьем котелок!» — сказал сова. «Набери в него воды!» Девочка послушно достала большой алюминиевый котёл. Когда она, зачерпнув воды, и поставила котелок на дно лодки, то заметила, что в нём плавают ещё два окула. — Ничего себе! — удивилась Алиса. — Голодный? На Савинском озере никогда не останется без улова! — пояснила сова. — Это хорошо! — подал голос лис. — Потому что я голоден, как волк! Елисей друг за другом выудил еще четырех окуней, а затем при помощи Алисы вытащил бершана килограмм. «У, — Ух, достаточно! — сказала сова. — Больше в котелок не влезет. — Ой! А как мы уху варить будем? — спросил Елисей нужно к берегу плыть. — Не нужно, ответила сова. — Это не простой котелок. Накрой его крышкой и все сварится. Елисей послушался, а через три минуты крышка на котле забрякала и до друзей донесся ароматный запах ухи. Уха оказалась несоленая. Не было в ней ни лука, ни картошки, но проголодавшиеся друзья уплетали ее за общики. Ложка была только одна на раскладном ноже Елисея, поэтому мальчик с девочкой ели пач преддно зверек же с птицы от бульона вовсе отказались предпочтя ему рыбу Когда котел опустил, сова велела Сложить в него все кости И вытряхнуть за борт Смотрите, что сейчас будет Сказала она, всматриваясь В расходящиеся на воде круги От вытряхнутых рыбьих костей алиса лиса, Елисей и лис Тоже придвинулись к борту К их величайшему удивлению Косточки под водой начали собираться В рыбьи скелетики Затем на позвоночниках и ребрах Начало появляться мясо Затем чешуя и И вот уже целые невредимые рыбы, работая яркими плавниками и шевеля хвостом, скрылись в озерной глубине. «Это как так?» — недоуменно выдавил Елисей. «Уф, просто Фот очень любил рыбалку!» — печально вздохнула птица, вспомнив своего хозяина. «Но рыбу при этом ему было очень жалко. Вот он и описал такое озеро. А сейчас давайте, укладывайтесь спать, а я буду читать, чтобы мы ночью плыли». Пока Елисей сворачивал и убирал на место удочку и споласкивал котелок, Алиса достала из портфеля зимние куртки. Укутавшись в них, ребята уютно разместились на дне лодки. Лис свернул с калачиком между ними, положил голову на свой пушистый хвост. Умаившись за день, все трое тут же заснули. Сова лапой открыла сборник сказок и начала читать по слогам. Лодка медленно поскользила поводной глади. Глава 43. Гигиена прежде всего. Алиса проснулась с первыми лучами солнца. Приподнявшись, она ударилась головой о деревянное сиденье и сразу же вспомнила, где находится. Елисей крепко спал, прижимая к себе посапывающего Лёсенка. Лодка не двигалась. Чтения совы слышно не было. Птица неподвижно сидела на сиденье на носу лодки. Легкий ветерок перелистывал страницы книги, лежавшей перед ней. Девочка заглянула птице в лицо. По узким щелкам, едва различимым среди оперения и ровному дыханию совы, Алиса догадалась, что птица дремлет». «Умаялась бедненько», — тихо произнесла девочка, оглядываясь по сторонам. Над водой стерился туман, но не очень густой. Алиса смогла рассмотреть справа берег. Слева, сквозь дымчатую пелену, тоже просматривались верхушки деревьев. А вот сзади ничего, кроме воды, видно не было. Алиса догадалась, что они за ночь доплыли до большой лесовки. Сильно захотелось в туалет. Алиса остановила свой взгляд на портфеле. «Перемещусь быстренько домой», — решила она, — «сбегу в туалет, а заодно захвачу зубные щетки и пасту, а то уже второй день зубы не чистили. Впрочем, стоит предупредить друзей, чтобы не беспокоились». «Алиса не без труда растолкала Елисея. Что же в школу?» — спросил мальчик с просонью, еле ворочая языком. «Я сбегаю домой за зубными щетками, ладно?» — «Угу», кивнул Елисей, не открывая глаз. Алис спрыгнула в портфель и в одно мгновение оказалась на чердаке своего дома, точнее, на мансардном этаже. Не теряя ни секунды, она бросилась вниз по лестнице, через каких-нибудь пять-шесть минут уже снова стояла перед портфелем, сжимая в руках мятную зубную пасту и две щетки, свою красную и новую, еще в упаковке, синюю, для Елисея. Прыжок, и она снова в лодке, только почему-то было темно. Сова по слогам читала сказки. Лодка двигалась. — Я ведь пробыла дома всего несколько минут. Почему же здесь уже опять ночь? — А, вернулась, — раздался в темноте голос Елисея. — Чего так долго? Щетку взять за минуту можно. — Ну, еще были кое-какие дела, — смущенно ответила Алиса. — Так почему темно? — Просто дождь начался, и мы тент натянули. Он тоже в лодке под сиденьями был. Только сейчас девочка услышала, как по натянутому брезенту шуршат капли дыжа. Выспавшийся лисенок из интереса провел лапкой по тенту. Дождевая вода тут же просочилась и начала капать любопытному зверьку прямо на нос. Лисенок начал ловить капли языком. К полудню дождь закончился. Выглянуло солнце. Друзья разложили тент на корме, чтобы тот просох. «Держи», — протянула Алиса щетку Елисею. «Зачем?» «Как зачем? К зубному хочешь?» «Нам нужно фото и Нила спасать», — сказал Елисей. «А ты очистки зубов переживаешь». «Гигиена прежде всего», — ответила Алиса и настойчиво вложила щетку в ладонь друга. «Ну ладно», — сдался Елисей, вскрывая упаковку. «Тогда выдавливай пасту». Глава 44. Вдоль берегов и с берега на берег. Такой большой и красивой радуги ни Алиса, ни Елисея еще не видели. Разноцветным мостиком она перекинулась с левого берега на правый. Границы цветов этого чуда-природы были настолько четкими, казалось, радуга нарисована яркой гуашью на огромном голубом холсте, Можно было представить, что эти две парящие в небе вороны сейчас подлетят и сядут на верхушку красочной дуги, как на ветку дерева. Вороны! Отвлек Алису и Елисей от любования радугой крик лиса. Это же могут быть слоги Власа! Мальчик с девочкой словно по команде схватили тент и расстелили его от кормы до носа. Затем Елисей повернулся к левому борту, поднял край брезент, чтобы проникал свет и начал быстро читать сказку. Лодка Подплыла к берегу И остановилась в зарослях травы Как только мальчик прекратил чтение Здесь, среди зеленых водорослей Заметить лодку, укрытую брезентом Защитного цвета, было сложно Вороны пролетели мимо Притаившись под тентом, ребята услышали, как черные птицы переговаривались в полете «Кар! Может, они уже успели доплыть до Малой власки Прокаркала одна из ворон «И повернули, что ты мелешь, голова твоя кар, -кар, -кар Ты хоть видела кар кар, -кар Отвечала вторая «Они никак не успели бы доплыть до туда Скорее всего, еще из озера не вышли Уф, этот влаз и реки переименовал, недовольно правухолоса Когда опасность миновала Нужно быстрее плыть, сказала Алиса Сейчас они долетят до озера Не встретят нас и повернут обратно Девочка взяла у Елисея книгу И стала читать Лодка снова выплыла на середину реки И взяла курс на юг спустя тридцать прочитанных страниц книги. Часов ни у кого из друзей не было, поэтому время можно было засекать только так. Слева показался приток главного русла, уже знакомая ребятам речка Малая Лисовка. — У меня уже язык заплетается. Твоя очередь читать Елисей, — сказала Алиса, протягивая сборник сказок товарищу. — Ну же, бери! Но мальчик не услышал слов подруги. Его внимательный взгляд был устремлен вверх, где над Деревьями поднимался черный дым. «Похоже, пожар», — произнес наконец он. «Только вот где? В Ниловке или в Фотовке?» «Надеюсь, никто не пострадал», — прошептала Алиса, глядя на густой смог. «Может, повернем туда?» — предложил Елисей. «Без тебя найдется, кому потушить», — ответил Лис. «Мы не можем отвлекаться, нужно спасать Нилы и Фота!» Понимающий кивнув, Елисей взял книгу из Алисиных рук. Но через некоторое время обстоятельства Все-таки заставили путников задержаться Отплыв от малой лесовки на приличное расстояние Сова заметила на левом берегу какое-то движение «Уф, возьми правей!» — прошептала она «Похоже, впереди засада!» Елисей послушно повернулся к правому борту И лодка поменяла курс Но тут с берега донесся знакомый женский голос «Алиса! Елисей! Это вы!» «Да ведь это Феврогия!» — радостно произнесла Алиса. «Вон и Фелиция с Филадельфией с ней. Плыви к ним!» Елисей повернулся теперь уже к левому борту. «Интересно, чего они забрели так далеко от деревень?» — пробормотал Лис. «Черника, что ли, поблизости закончилась?» Когда лодка причалила, путники обнаружили на берегу не только февронью с дочками. Все женщины и дети обеих деревень прятались среди деревьев. «Что случилось?» — с тревогой спросила Алиса, спрыгивая на песок. «Мы видели черный дым. Обе деревни сожжены!» — со слезами на глазах произнесла Наталья жена Никодима. «Кто это сделал?» — воскликнул Елисей. «Воины Власа!» — женщина кивнула. — Это потому, что вы нас не выдали, — предположила Алиса. — Не только, — ответила за Наталью Февронья. — Мой Федул стал требовать обещанной платы за строительство моста. Его и арестовали. Другие сунулись заступаться, и их тоже схватили. Влад слишком жадный, чтобы платить. Он лучше всех несогласных по тюрьмам и по каторгам распихает. — А дальше что было? — Вы бы переправили нас на тот берег, а мы после все вам поведаем пятнадцать раз Алиса и елисей гоняли лодку туда и обратно перевозя жителей фот в киениловке с их наскры собранными пожитками Пока женщины садились в лодку на одном берегу и сходили с нее на другом, Елисей успевал ненадолго забрасывать удочку и каждый раз доставал то окунька, то судачка, то щучку. Когда лодка причалила к правому берегу в последний раз, котел был полон рыбы, расположились среди высоких сосен. Женщины разожгли костер и стали готовить. Февронья и Наталья тем временем поведали друзьям, Как всё было? — Решили мы праздник, посвященный окончанию строительства моста, отложить на пару дней, дождаться, пока воины-власы из деревни уйдут, — с грустью вспоминала Февронья. хотя обосновались в Фотовке и проваливать не собираются, и за две ночи съели почти все запасы, что на праздник приготовлены были. Но Федулам и высказал, мол, как вы посмели, не спросив, про прообещанный власом деньги за мост напомнил, не понравилась такая критика воинам, избили они федулы связали других которые защищать федулы бросились тоже схватили да и немного в тот момент мужиков фоттовки было с утра почитай все вместе с ниловскими мужчинами на охоту ушли кабанчика раздобыть для праздника а тут этот низкорослли крыжебородой на вору не прилетел злой как черт кричит на всех сказал что все парни из коммуны теперь государственные преступники и родители их тоже а потому приказал воинам сжечь обе деревни мы только и успели кто какойто добро из хат своих похватать да в лес побежали а арестованных ход в цевовины к классу повели «Разыскали мы своих мужиков в лесу», — продолжала уже Наталья, так как Феврония заплакала. «Те уж навстречу бежали, зарево над малой лесовкой увидели. Рассказали мы, какое бесчинство воины власа устроили. Вооружились мужики кто чем и порешили напасть на конвой и освободить своих товарищей. А женам велели схорониться в лесу до своего возвращения. А лучше всего вброд через большую лесовку на тот берег перейти». «Вот, возьмите», — сказал Елисей, протягивая на котелок о Фелиции Филадельфии удочку. «С этими предметами вы с голоду не умрете». «А нам пора», — вздохнула Алиса. «Но не успели, друзья, сделать и пары шагов к лодке, как наступила ночь». «Переночуйте с нами», — предложила Февронья. «А завтра с позаранку путь продолжите». Глава сорок пятая. Кораблекрушение. Отчалили от берега, как говорится, «ни свет, ни заря». Лагерь еще спал. Только Наталья и Февронья провожали путников. Алиса настояла на том, чтобы женщины оставили себе брезентовый тент сотки Небо было чистым, без единого облачка, ни по каким признакам дождя не намечалось. А вот обескровленным женщинам и детям неизвестно, сколько ночей здесь придется провести». А женщины собрали друзьям в дорогу сух паёк и пару бутылочек клюквенного морса. Елисей разместился на носу и начал читать сборник сказок. А лиса, сова и лис долго махали руками, крыльями и лапами стоящим на берегу женщинам. Через несколько часов девочка сменила Елисея. Проголодавшись, решили подкрепиться. Когда Елисея и Алиса ели вчерашнюю уху, лис пробовал читать сказки. Сова постоянно поправляла своего рыжего друга. Лодка при этом двигалась неравномерно, а небольшими рывками. «Сово!» — А сколько нам еще плыть? — спросил Елисей. — Мы не проедем дальше, чем нужно. У, у Как вы видите, лисий хвост, можно будет приставать к левому берегу. — Лисий хвост? — переспросила Алиса. — Это остров, так называется, посреди реки, — ответила птица. — Надеюсь, к вечеру доберемся. — Извини, лис, — вежливо сказала девочка. — Давай я тебя сменю, чтобы побыстрее доплыть. Лис не возражал, он только шептом спросил у пернатой подруги, «Ну, как я читаю?» «Уф, делаешь успехи, но пока еще есть к чему стремиться». Довольный от такой похвалы, лис свернул с калачиком под сиденьем и задремал. После сытного перекуса с Марилой Елисей. Собака какое-то время посидела на носу стремительно движущейся лодки, Алиса читала очень быстро, а затем перелетела на корму и начала чистить перышки. Взгляд девочки был прикован к потрепанным страницам книги, поэтому она не обратила внимания на покрытые зеленой тиной топляки, выглядывающие из воды то справа, то слева от лодки. Не увидела она и появившийся впереди зеленый остров Приближающийся с каждым прочитанным ею предложением Но самое главное Алиса не заметила нагромождение бревен и досок В сужающемся месте реки Это были те самые части неудавшихся мостов Которые снесло течением малые лесовки от Фотовки и Ниловки И притащило сюда Раздался сильный треск «Девочку бросила вперед. Выпустив книгу из рук, она полетела через борт и, больно ударившись боком о торчащей из воды доску, упала в воду. Лодка на скорости проскочила через бревенчатые завалы, с плеском приземлилась по другую сторону». Через неровную пробоину Быстро стала заливаться вода С просонья стукнулся головой сиденье Сова взлетела в воздух И захлопала крыльями, не понимая, что Случилось. Елисей вскочил В стремительно погружающейся в воду лодке И сразу же увидела лису Испуганная до смерти девочка Пыталась удержаться на плаву, хватаясь За склизкие бревна. Ни секунду не Размышляя, мальчик нырнул в воду И в три грибка оказался рядом С подругой. Держись я рядом Произнёс он. Но лиса продолжала Беспорядочно барабанить по воде Елисей помог девочке Скарабкаться на бревна «Книга! Я уронила книгу!» Взволнованно закричала Алиса «У -у -у -у, «Оставьте книгу!» Проухала подлетевшая к ребятам сова «Портфель тонет! Спасайте портфель!» «Елисей обернулся. На воде, в том месте, где еще минуту назад была лодка, расходились круги. Там же, по собачьи перебирая лапками, плавал лис. «Держишься?» — спросил мальчику подруги, и когда-то утвердительно кивнула поплыл к месту затопления. «Я не смог его удержать, тяжелый воды набрал!» — оправдываясь, произнес зверек. Елисей набрал в грудь побольше воздуха и нырнул. Глубина оказалась небольшая — метра два. Вода была мутной, пришлось действовать на ощупь. Первые два погружения мальчика не увенчались успехом. Только на третий раз он вынырнул с набухшим от воды портфелем. лисы и сова помогли дотащить его до разместившейся на бревнах Алисы. — Что будем делать? — спросила немного успокоившаяся девочка. — В этом месте на берег не выбраться, — сказал Елисей. — Смотри, какой обрывистый! — Поплыли до острова, — предложил лис. — А потом от острова до берега еще столько же, — засомневался мальчик. — На этом острове лис живут. Они каким-то способом на берег перебираются. Уж я со своими сородичами договорюсь. Будьте уверены, помогут переправиться. — Нет, — замотала головой Алиса, — я не доплыву. — А если вот на этом, — сказал мальчик, — рванул зажатый между бревнами дощатый щит. — Вроде бы он еще не потерял плавучести. — Алиса осторожно перебралась на свое новое плавсредство. Щит погрузился в воду, но удержал девочку. Рядом с Алисой положили портфель. Елисей и Лис поплыли с двух сторон от плота, направляя его. Сова летел над рекой, подбадривая товарищей. Еще немного! Шагов четыреста осталось! Триста! Двести! Сто! Ноги Елисея коснулись дна. Глава сорок шестая. Гостеприимные обитатели острова. Когда измотанные от усталости и дрожащие от холода друзья вышли из воды, навстречу им выбежали три лиса. — Приветствую вас на моем острове! — торжественно произнес лис с одним рваным ухом. — У что? Лодка затонула? — спросил второй с темным пятном вокруг глаза. — бедненькие Смотрите, как их колотит! — произнес третий зверек, который, судя по высокому тоненькому голоску, оказался самкой. Внешних отличий от самцов у нее не было, разве что голубой цвет глаз у самцов. Глаза были зеленые. У Елисея с Алисой не получилось ответить ни на приветствие местных обитателей, ни на вопрос про лодку. Они просто стояли, обхватив на себе промокшую до нитки одежду и мелко стучали зубами. Вот как замерзли. Хоть в лесовии и шел третий летний день, но купание получилось чересчур продолжительным даже для этой поры. Первым в себя пришел лис. — Здравствуйте, собратья! Не очень разборчиво проворочил он языком. — Да, вы правы, наша лодка затонула. Вы не поможете нам перебраться на берег? — Как тебя зовут? — спросил самец с рваным ухом. — Лис? — Просто лис? — И все? — Лисенок кивнул. — А ты, случаем не любимец Нила? — спросила лисица. — Да, — коротко буркнул лис. — Так вы поможете нам? — А товарищей своих представишь? — снова ответил вопросом на вопрос самец. — Конечно, конечно. Это лиса Елисей, а там лис указал на сову, сидевшую на верхушке ивы. — Сова. «Ну так что, поможете?» «Конечно!» — улыбнулся, оскавив острые клыки, лис с порванным ухом. «Только вначале обогреем и накормим. Меня зовут Рвух. Это фингал и Ржуха». Твои друзья смогут самостоятельно дойти до нашего лагеря. Елисея и лиса закивали. Тогда вперед! Бодрос командовал рвух, и вся пестро-рыжая компания направилась в глубь острова. По пути им попадались другие лисы. Одни двигались во встречном направлении, другие обгоняли процессию. Почти все что-то несли в пасти. Рыбу, хворост, какие-то веревки, плетеные из тонкой корыевы. Рвух на ходу отдавал им распоряжение. Черныш, наши гости замерзли если принеси в дом собраний пуховой накидки. Прометей, разведи огонь. Белошейка, приготовь похлебку». Елисей и Алиса поражались, как здесь все четко было организовано. Этот остров выгодно отличался от коммуны настоящие мужчины, по крайней мере, в момент визита Елисея в хижину коммунаров. Здесь же, наоборот, никто не сидел без дела, все были чем-то заняты. Наконец, Рвух, Фингал и Рыжуха привели наших героев к огромному шалашу. Очевидно, это и был дом собраний, о котором упоминал Рвух. Шалаш, построенный из веток, листьев и сухой травы, высотой был около двух метров и занимал всю поляну посреди острова. Отодвинув занавеску из листьев, прикрывающую невысокий проем, вошли внутрь. В центре шалаша уже горел небольшой костер. Обитатели острова один за другим подходили к огню и подкидывали хворост и сучья. Вскоре в шалаше стало светло, а самое главное — тепло. Алиса заметила в крыше прямо над костром круглое отверстие, очевидно для выхода дыма два лиса принесли жмущимся к костру гостям пуховые накидки лисы и сова с благодарностью отказались а алиса и елисею кутались в мягкую материю с головой и вскоре согрелись девочка раздумывала не юркнуть ли в портфель чтобы переодеться в сухую одежду но потрогав свою футболку и шорты обнаружила, что они полностью высохли А тут еще до проголодавшейся алисы донесся аромат чего-то очень-очень вкусного. И лисей и лис тоже заглядывались в поисках источника этого прекрасного запаха. Две лисы медленно шли к ребятам, сжимая в зубах с разных концов палку. На палке на железной дужке раскачивалось большое блюдо с дымящейся похлебкой. На поверхности густого наваристого бульона виднелись белые рыбьи бока и плавала крупно порезанная морковка. Блюдо опустили прямо перед гостями, у Алисы потекли слюнки. Рыжуха поднесла ребятам в пасти две деревянные ложки, а Фингал четыре миски. Угощайтесь, вежливо произнес Руух. Огромное спасибо, поблагодарили гостеприимных хозяев все четверо гостей. А на чем вы переправляетесь на берег? спросил Лису Рууха, искоса наблюдая, как Алиса накладывает ему в миску аппетитные куски рыбы. «Вы все увидите сами», — уверил Ворвух. «А теперь кушайте. В похлебку добавлены бодрящие травы. Одна миска, и ваша усталость как рукой снимет». Алиса разложила содержимое блюда по четырем мискам и приступила к трапезе, энергично работая ложкой. Сова и лис в столовых приборах не нуждались. Они склонились над своими тарелками и чавкой, а все-таки они были животными, а не людьми, быстро начали уничтожать свои порции. Только Елисей не спешил приступить к еде. «Кушать мальчик хотел не меньше других». Но он видел, что лисы несли рыбу во рту Ножом они пользоваться явно не умели А значит, чистили и потрошили рыбу А также кромсали морковь, скорее всего, зубами Ну или когтями, что, по мнению Елисея, тоже было негигиенично Но мальчик не хотел обидеть столь приветливых хозяев Поэтому, отсев подальше от костра, он стал черпать ложкой бульон Подносить ко рту и незаметно выливать его на устланный сухой травой пол Таким образом всю похлебку, он переложил жирный кусок рыбы в миску-лису. Тот с благодарностью вцепился в нее зубами. «А что ж, сами не стали есть?» — спросил фингал. «Спасибо. Я рыбу не ем», — вежливо ответил Елисей. гей и бульоном объелся. Очень вкусно и сытно». Алиса бросила на друга недоуменный взгляд, ведь и вчера, и позавчера он наворачивал выловленных окуней за обе щеки, однако ничего не сказала. — А как вам? — спросила девочка рвух. — Взбодрились? — Спасибо, — устало произнесла Алиса. — Похлебка сходная «Сейчас вы почувствуете на себе силу засыпай травы!» Расплылся в усмешке лис с рваным ухом. «Какой еще засыпай травы?» — воскликнул Елисей. «Какой...» Засыпай травы По слогам повторила вопрос девочка А соловевшим взглядом Она уставилась на желто-красные Языки огня Затем медленно повернула голову Осмотрела широко Зевающих сову и лиса Подняла глаза на вскочившего На ноги Елисея Кажется он что-то кричал И тормошил ее за плечи Последнее, что увидела алиса три человеческих Фигуры, две высоких Одна низкая, вошедшая в шалаш, затем веки её сомкнулись, и девочка повалилась на сухую траву рядом с уже похрапывающими совой и лисом. Глава 47. Сон. Переходящий в явь. Алисе приснился папа. Высокий и сильный, он крепко сжимал руку дочери В своей крепкой мозолистой ладони. Они шли вдоль клеток с животными. Девочка сразу же узнала это место. Санкт-Петербургский зоопарк. Алиса была здесь год назад с папой и мамой. Только сейчас в сне мамы рядом не было. Только отец. Вообще людей в поле зрения не было видно, только Алиса с отцом вышагивали по пустынному зверинцу мимо бесконечного ряда клеток. Как ни странно, но все животные — тигры, медведи, слоны, жирафы, олени и буйволы — спали. Алиса отчетливо слышала сонное сопение, тяжелое дыхание и громкий всхрап зверей, видела, как с каждым вздохом вздымаются их массивные бока и пыталась разыскать хоть одно бодрствующее животное, но таковых не было. В одном месте на глаза попалась тележка с мороженым. Продавец мороженого отсутствовал. Папа отпустил Алисину руку и молча вытащил из кошелька сто рублей. Положив купюру в маленькое блюдечко, стоявшее на тележке-холодильнике, он сдвинул стеклянную дверцу и достал два эскимо себе и дочке. Развернув фольгу на мороженом, девочка лизнула его. Вкус оказался очень странным, похожим на уху. Отчетливо чувствовал спривкус рыбы и моркови. Подкрепившись мороженым, Алиса с папой выбросили фольгу и деревянные палочки в урну и двинулись дальше. Пройдя еще несколько клеток с дремлющими зверями, уперлись в стеклянную ограду большого искусственного бассейна. Год назад белые медведи устраивали здесь целое представление. Они весело плескались в воде, ходили на задних лапах, забавно кланялись многочисленным зрителям. Сейчас же спали и оба полярных артиста. Один почивал, развалившись на берегу Второй — прямо в бассейне Вытянувшись во весь свой трехметровый рост И погрузив грузное тело в воду Так что на поверхности торчали только морды С черным, как уголек, носом И могучие когтистые лапы Медведь время от времени вздрагивал во сне Понаблюдав пару минут за этим сонным царством Алиса с папой вошли в крытое помещение Здесь были представлены менее крупные представители фауны пройдя мимо спящих зайцев, белок, барсуков, остановились у клетки со свернувшимся на полу лисенком. Удивительно, но в этой же клетке нахохлившись дремала пестрая ушастая сова. Довольно странное соседство. Алиса повернула голову и увидела еще одного лиса. У него было поранено одно ухо. Лис был не в клетке... Но самое главное, глаза его были открыты. Лис не спал. Он разговаривал с непонятно откуда появившимся минуту назад в помещении никого не было человеком. Низенький, полный, рыжеволосый мужчина стоял к Алисе спиной. В какой-то момент он повернулся, разгладив рукой рыжие усы, и Алиса испугалась. От страха девочка попыталась снова сжать папину ладонь, но у нее ничего не получилось, руки не поднимались. Алиса опустила глаза и увидела, что ее запястье туго стянуто веревкой, а сама она, оказывается, лежит на земле, укрытой сухой травой. Рядом с догоравшим костром действительно стояла клетка со спящими лисом и совой, но Алиса поняла, что ее сон закончился, и наступила суровая реальность. В клетке заперты ее друзья сова и лис. В десяти шагах стоит преследовавший их враг Карл с лисом Рухом, оказавшимся предателем. «А где же Елисей?» Стараясь не шевелиться, чтобы не привлечь внимание Алиса огляделась. В шалаше, или, как его называли жители острова, «доме собраний», кроме рвуха Карла и спящих в клетке друзей никого не было. В одной из стен, построенной из веток и листьев, зияла большая дыра, из которой сочился лунный свет. Получается, уже наступила ночь. «Интересно, сколько же я проспала?» — подумала Алиса. «И самое главное, где же все-таки Елисей?» Карл и Рух о чем-то оживленно беседовали. Девочка прислушалась. «Да что ж, я виноват, что на парня засыпать трава не подействовала!» Похоже, Рвух оправдывался перед Карлом. «Остальные-то, смотри, до сих пор дрыхнут. Значит, мой план был хорош!» «Хорош!» — хрипло усмехнулся Карл. «Да вы всем вашим тупым стадом не смогли разыскать этого малолетнего щенка на острове, на котором живете с рождения!» «Мы почти настигли его!» «Я бросился на парня, но он ударил меня своим портфелем! А тут еще ночь наступила, что затруднило преследование!» «Ночь вам помешала!» да вы ведь Хищники Разве вы не должны видеть в темноте А сами что лучше Перешел рвух от защиты к нападению Трое здоровых мужиков не смогли скрутить мальца Заткнись Взвесился низкорослый человек Если бы стены вашей хибары не были Такие хилые мы бы сцапали его Снаружи послышались Тяжелые шаги А затем шорох отодвигаемый на входе В шалаш занавески В помещении вдруг стало светлее Это в шалаш вошли двое воинов «Весь остров обыскали», — тяжело дыша произнес один из них. «Пацана нигде нет. Наверное, вплавь ушел», — предположил второй воин. «Там его сумка у воды валяется». «Сумку обыскали?» — спросил Карл. «Нет», — протянул воин и тут же быстро добавил. «Виноват. Сейчас принесу». «Отставить!» — вздохнул Карл. «Будь в сумке что-то ценное, парень бы ее не бросил. Уж лучше бы утопил, чтобы нам не досталось». А плавает пацан вправду неплохо, запросто мог до берега доплыть. Тогда надо спешить. Ты готовь лодку к отплытию, а ты бери клетку с этим зоопарком. Казни братьев-сказочников вместе с их питомцами». Услышав эти слова, Алиса вздрогнула. Воин прошел рядом с девочкой и поднял клетку с мирно спящими и ни о чем не подозревающими лисом и совой. "А что с девчонкой?" спросил Рух. "Оставь себе, как договаривались", ответил Карл. "Парни вы уже упустили, так что вместо двух рабов вам будет прислуживать только одна, сами виноваты. И поживь с ней. Помни, Рух, что благодаря этим девчонке и пацану ты сидел в клетке у охотника". Это они заказывали ему животных для своего зверинца. А еще не забывай, кто заставил этого старого дурня освободить тебя из плена. Помнишь, кто? Конечно, помню, мой спаситель. С благодарностью сказал рух Эх, жалко, влас, ворону у меня забрал. На ней бы я за несколько часов до дворца долетел. А пешком полтора дня будем добираться. Грустно вздохнул Карл и вышел из шалаша. рух юркнул за ним. Глава сорок восьмая. Одна. И Алиса осталась одна. Первой ее мыслью было освободить руки. При слабом свете затухающего костра она осмотрела шалаш в поисках какого-нибудь острого предмета. Ничего подходящего не нашлось. «Стоп! А сам костер! Можно ведь пережечь веревку!» Но из этой идеи ничего не вышло Терпя боль, девочка держала связанные руки над тлеющими углями Но только обожгла запястья Веревка же лишь немного задымилась Нужно бежать со связанными руками, подумала Алиса Разыщу портфель и прыгну в него А уж дома освобожусь как-нибудь от этих пут Девочка, подойдя к выходу, осторожно отодвинула занавеску И тут же задвинула ее обратно Перед входом в дом собраний лежало не меньше полудюжины лисов Алиса подошла к пролому в стене, но и здесь в лунном свете различила трех хищников Все имеющиеся выходы надежно охранялись Конечно, не очень трудно проломать отверстие в другой стене, но сделать это бесшумно вряд ли получится А на шум сразу сбегутся враги Тогда Алиса снова легла на сухую траву и стала ждать. «Елисей обязательно придет на выручку», — думала она. Но время шло, а помощь не появлялась. Вот погас последний огонек костра, вот лунный свет в проломе стены сменился на яркий солнечный, а Елисей не появлялся. И тогда... Алиса поступила так, как поступила бы любая первоклашка на ее месте. Она заплакала. Горькие, большие, как горошины, слёзы текли по щекам девочки и падали на землю но за что столько испытаний ей, семилетней девочки? Ну разве не должна она сейчас вместо того, чтобы лежать связанной в плену у злых лисов, играть в куклы со сверстницами или ходить по магазинам с родителями?» Перед Алисой предстали отчетливые образы папы и мамы, такие милые и родные. «Вот мама гуляет сейчас по городу и даже не подозревает, где ее бедная дочка». А папа вообще в Якутии и тоже ни о чем не догадывается. Но Елисей ведь знает, что она в беде, что же он не спешит. Ведь Алиса сразу же бросилась к нему на помощь, когда Елисею угрожала опасность в доме коммуны настоящий мужчина. Не устрашилась даже большой численности противника. «Где же он?» Зашуршала занавеска, и Алиса резко развернулась. В шалаш не спеша вошли Рвух и Фингал. «Ну, как осваиваешься?» — ухмыльнулся фингал. «Развяжите меня, пожалуйста!» — взмолилась Алиса. Тугие веревки больно врезались в обожженные руки. «Не отпустите! Что я вам сделала?» «Веревки так и быть!» — рух подал знак фингалу. Тот, раскрыв пасть, вцепился в узел и ловко перетер его клыками. Алиса с облегчением потерла освобожденные запястья. «А вот отпустить!» «Ты должна быть, шутишь. Благодаря тебе и твоему дружку я месяц просидел в железной клетке у этого тупого охотника и его избалованной жены». — И ты думаешь, за такое я тебя отпущу? — Мы здесь ни при чем, — попыталась оправдаться Алиса, размазывая по лицу слезы. — Этот охотник и на меня напал. А Елисей хитростью заставил его освободить всех зверей. — Не ври! — рявкнул рух так что девочка вздрогнула. — Нас освободил Карл, советник Великого Власа. Охотник ставил селки и капканы по вашему распоряжению, а вы собирали зверей по заказу Нила и Фота. Но это неправда. — Молчать! — На этот раз вздрогнула не только Алиса, суно и фингал теперь ты будешь нашей рабыней для начала заделай дыру в стене если не хочешь испытать на своей нежной коже остроту моих клыков коротко взглянув на свиреп и оскал рыжего хищника алиса решила подчиниться подойдя к пролому на одном из сучков она заметила какой то лоскуток материи девочка узнала у нем обрывок ткани от футболки елисея Где же он сейчас? Строит планы, как спасти Алису из плена? Или же сидит себе в своей уютной комнатке, радуясь, что смог сбежать из этой опасной страны? А как бы она поступила на его месте? Хватило бы ей самой смелости вернуться на выручку товарищу, если бы этот поступок мог стоить жизни? Размышляя об этом, Алиса вставляла в отверстие ветки и сучья. Вскоре пролом был заделан. Фингал принес девочке метлу и заставил выметать из шалаша старую свалявшуюся траву, а потом постилать свежую. Алиса выполнила эту работу. Потом она мыла миски и чистила большое блюдо песком. Заходила рыжуха, предложила Алисе похлебку. Девочка отказалась. «А ну, как там опять засыпать, трава? Можно мне воды?» — попросила Алиса. Рыжуха кивнула и вышла. Через несколько минут опять появился рвух. В зубах он держал за ремешок старую алюминиевую флягу и еще какой-то странный предмет. Это оказался гребешок, сделанный из рыбьей кости. «Вот», — сказал лис, — «попьешь после того, как вычешешь меня. Я пока гонялся за твоим дружком, нацеплял на себя репейника. Давай чеши». Алиса послушно взяла гребень. а вот так!» «Хорошо!» — довольно мурлыкал Рвух. «Теперь за ухом!» ой, «Да осторожней ты! Оно и так порвано!» «Вот так!» «Теперь каждый день будешь расчесывать меня и моих собратьев!» Алиса остановилась. Ей было противно чесать этого мерзавца. «Почему остановилась?» — рыкнул Рвух. «Хочешь, чтобы я укусил тебя?» Алиса снова повела гребешком по рыжей шерсти а твой трусом оказался!» — ухмылялся лис. «Улепетывал от нас, как заяц, только пятки сверкали. Предал тебя, бросил ладну». Елисей не трус, сама от себя не ожидая, закричала Алиса. Он самый смелый, он обязательно спасет меня. В гневе она размахнулась и со всей силы засадила острый гребень в лисей бок. Лис завизжал, как ошпаренный. Выпучив от боли глаза, он начал описывать круги по дому собраний, пытаясь дотянуться зубами до торчащего из кровоточащего бока гребешка. На шум в шалаш вбежали фингал, рыжуха и еще несколько лисиц и лисов. На Наконец, вожаку удалось извлечь острый предмет из своего тела. — Тебе конец! — прошипел рвух и, ощетинившись, пошел на Алису. Девочка, словно загипнотизированная, смотрела в обезумевшие от злости глаза хищника. От скрежета друг от друга острых клыков ее пробила зноб. Когтистые лапы при каждом шаге царапали земляной пол. Отступая от озлобленного животного, жаждущего мести, девочка уперлась в степень. И зажмурилась. Глава сорок девятая Спасение Вдруг рядом с ней раздался треск, И как раз в том месте, где Алиса латала дыру, разлетелись суча И в пролом в стене, гораздо больше, чем был, заскочил и мягко приземлился на массивные лапища огромный черный зверь. Алиса приоткрыла глаза и увидела разинутую свирепую пасть, усеянную белыми зубищами и розовеющий между ними язык. Почувствовав горячее дыхание чудище, девочка подумала, это целиком прогло не успев опомниться, и снова зажмурила глаза. И тут попрощавшаяся с жизнью Алиса почувствовала, что чудище лижет ей нос и щеки. Открыв от удивления глаза, она различила на шее подозрительно ласкового животного рыжий кожаный ремень — А в следующий момент в проеме появился никто иной, как Елисей «Алиса, скорее сюда!» — крикнул мальчик «Марс, фас!» Ну, конечно же, это был пес Марс Который однажды уже приходил на помощь к Алисе Елисею в настоящем мире Вот и сейчас, громко зарычав, он ринулся в рыжую толпу Испугавшись невиданного зверя, лисы, прижав хвосты, вылетели из шалаша Марс бросился за ними, на ходу сорвав с зубами занавеску Алиса при помощи лисея выбралась через пролом наружу «Где сова и лис?» — спросил мальчик «Карл с воинами понесли их к власу Тут из-за деревьев на ребят вышли три лиса. Один из них, кажется, его звали Прометей, произнес. «Далеко собрались, голубчики?» «В руках Елисея, откуда ни возьмись, появился какой-то баллончик и зажигалка. Щелкнув кремнем, мальчик выпустил аэрозоль на пламя зажигалки. Огненная струя ударила прямо в морду Прометея. Лис взвизгнул и бросился бежать, вращая из стороны в сторону» паленой головой. Двое его товарищей тоже поспешили ретироваться. «Захватила тебя в доме», пояснил Елисей, кивая на баллончик дезодоранта и зажигалку. «Бежим!» Перепрыгивая через поваленные деревья, добрались до берега. Елисей вытащил из заросли репейника портфель. «Прыгаем скорее!» — обрадовалась Алиса. «Только нужно Марса позвать?» «Нет», — помотал головой мальчик. «Что, если лисы разорвут портфель? Как мы тогда вернемся в Лисовью и спасем всех? И вообще...» «Прыгать в портфель пока нельзя. Много времени теряется. Я вот провел в поселке меньше часа, а здесь, получается, ночь прошла, и почти весь день». Алисе даже стыдно стала Весь этот день она думала, как бы спасти из самой, и совсем забыла, что их друзьям тоже требуется помощь. «Как тогда?» — спросила она. «Так же, как сюда приплыли», — ответил Елисей. «Вон, видишь, твой плод». Алиса шагнула на дощатый щит Щит слегка погрузился И ноги девочки оказались в воде Бррр, холодно А ты чего думала сентябрь на дворе? Мальчик убрал дезодорант и зажигалку в портфель И, передав его Алисе, оттолкнул плот от берега Затем засунул пальцы в рот И громко свистнул Через пару минут на берег выбежал Марс Во рту он держал клок лисей шерсти Морда у пса была расцарапана Очевидно, кто-то из лисов Осмелился вступить с ним в схватку Марс вошел в реку И поплыл, подталкивая Перед собой плод Елисей, ехая от холода, плыл с другой стороны Когда друзья удалились От острова на почтительное расстояние На берегу появились Изрядно потрепанные от схватки с собакой обитателей они начали выкрикивать угрозы вслед уплывающей троице Алисе, Елисею и Марсу было не до того, чтобы отвечать на лишие оскорбления они молча плыли медленно приближаясь к своей цели глава 50 притворное сумасшествие Наконец лапы Марса коснулись дна. Он выбежал на берег и отряхнулся от воды. Елисей же продолжал толкать деревянный щит, пока тот не уперся в песок. Слегка озябшая Алиса соскочила на твердую землю. «Смотри», — сказала она Елисея, указывая на заросли камышей у них была спрятана большая деревянная лодка. По обеим ее бортам были установлены колеса с лопастями, а внутри лодки колесо поменьше из металлической сетки. «На ней они переправляются с берега на остров», — сделал заключение мальчик. «Устройство, как в мультике про капитана Врунгеля. лизы словно белки носятся вон в той сетчатой камере». А эти колеса вращаются вообще Ой, Елисей, ты же весь сырой Взволнованно проговорила Алиса Переодевайся скорей, а то простудишься А что переодеваться-то? Надевай свои зимние вещи Сказала девочка, открывая портфель Пока мальчик облачался в сухую теплую одежду Алиса заглянула в лодку и подобрала в ней перо Это, наверное, совы, предположила она — Интересно, Марс сможет понюхать и взять след? — Разумеется, — не задумываясь, — ответил Елисей. — Он знаешь, какой умный? Словно услышав, что говорят о нем, Марс подбежал к ребятам и тщательно обнюхал протянутое перо. Затем он коротко гавкнул, словно приглашаясь следовать за ним, и побежал вверх по склону в сторону леса. Елисей подхватил портфель, и ребята поспешили вслед за псом. «Интересно, их здесь давно проносили?» — спросил на бегу мальчик. «Давно?» — запыхавшись, ответила девочка. «Карл у их с острова и еще ночью». После почти часового бега перешли на шаг. У Алисы сильно заколола в боку. Марс убегал далеко вперед, затем возвращался и лаял, словно говоря, «Ну что же вы еле плететесь? Побежали!» У него-то сил было предостаточно, а вот бедные голодные ребята... Алиса ничего не ела с вчерашнего дня, а Елисей, отказавшись от похлебки и того больше, еле шли. Еще через час пришлось сделать привал. Дети и собака утолили жажду из журчащего недалеко от тропинки ручейка... И развалились на полянке Алиса спросила у друга, как он привел Марса «Оказался я, значит, у тебя на чердаке», — рассказывал Елисей «Думаю, что делать, кого звать на помощь? Хотел топор у вас разыскать и тут же назад вернуться И вдруг увидел через чердачное окно баба Маню Марса выгуливает Я рванул за ними со всех ног Смотрю, а она как раз в наш двор, наверное, бабушку Маню навестить А Марса к калитке привязала но я дождался, пока она в дом войдет, и отвязал его. Ну, и назад мы, значит, к вашему дому побежали. Я все-таки хотел себе какое-нибудь оружие раздобыть. Думаю, в сарае у вас нашлось бы что-нибудь подходящее. Смотрю, а дверь сарая на замок заперта. Ну, я не стал терять время. Я обратно в дом. Заметил, на трюмо первого этажа дезодорант стоит. Решил сгодиться. Взял на кухне зажигалку и к портфелю». «А как Марс через портфель прошел?» — спросила вдруг Алиса. «В его имени ведь пароля нет». — Я думаю, пароль необходим только людям, — ответил Елисей с минут поразмыслив. — Когда мы первый раз вернулись из Лесови, я случайно протащил на куртке божью коровку. — Бедненькая! Сейчас, наверное, летает по поселку, свой дом ищет. — Ладно, пойдем, — сказал Елисей, поднимаясь. Несколько глотков воды и короткий отдых придали путникам силы. «Заметил, как здесь много комаров?» — спросила девочка, отмахиваясь от назойливых насекомых. «Столько не было ни в Ниловке, ни в Фотовке, ни на реке. Похоже, рядом болото», — ответил Елисей. «Чувствуешь, под ногами захлюпало?» Его предположение оказалось верным. Вскоре тропинка уперлась в большую грязную лужищу, сплошь покрытую тиной, от которой шел неприятный запах. Ребята и их четвероногые друг остановились». Только причиной их внезапной остановки послужила вовсе не зловонная лужа. Перед этим грязным водоемом с удочкой в руках стоял очень странный человек. Мужчина сосредоточенно наблюдал за поплавком, завязнувшим в густой жиже. Одет он был в рваные ватные штаны и такую же потрепанную телогрейку. Но не это было странным. Сверху на фуфайку была натянута грязная майка, а на голову напялено на ржавый чайник без дна. Под носом мужчины были нарисованы закрученные усы, а на щеках — глаза. — Извините, — тихо обратилась к человеку с, мягко говоря, необычной внешностью Алиса. — Вы давно здесь ры... стоите? — произнести слово рыбачьте У девочки не повернулся язык. Мужчина не ответил, продолжая следить за поплавком. «Эй!» — произнес Елисей. «Вы нас слышите?» И вдруг странный рыбак завопил. «Вы что орете? Всю рыбу мне распугали! Я тут целых три дня прикармливал, а теперь из-за вас без улова остался!» Ребята просто оторопели от таких заявлений, а Марс вытянул шею и громко залаял, давая понять, что не даст своих друзей в обиду и не позволит на них кричать. «О, это кто у вас? Слон?» – удивился мужчина, указывая на пса. «Точно, слон. Видел я одного такого, когда на небо летал. Только у того восемь ушей было». «Что?» – не поверил услышанному Елисей. «Какой слон? Какие восемь ушей?» «Это обычная собака. Вы здесь людей утром не видели?» – спросила Алиса. «У них в клетке лисенок и сова были». «Какая еще собака?» – поморщился человек, проигнорировав вопрос девочки. «Что я? Собак, что ли, не видел? У собак крылья, как у оленей. А это слон чистой воды. Вон, видите, хвост какой? Редкий особь, похоже, кролевский». «Вы видели здесь людей утром?» — прокричала Алиса, не обращая внимания на голематью, которую бормотал мужчина. «Как давно прошли эти люди! Нам нужно догнать их и спасти наших друзей, сову и лиса!» Человек, наконец, посмотрел на девочку. «Ты видишь, сколько у меня глаз?» — тихо произнес он. «Даже когда вот эти очи спят?» — мужчина показал на свои настоящие глаза. «Вот эти?» — ткнул он пальцами в нарисованные. «Все видят?» «Мимо меня ни один олянь не пролетит, не то что люди с кратками!» Он сумасшедший, сделал ему заключение Елисей и дал понюхать перо Марсу. «Марс, след! Пошли, Алиса!» А мужчина уже сел верхом на удочку и поскакал на ней, как ребенок на детской лошадке к ближайшим кустам. Откинув удочку в сторону, человек выкатил из кустов деревянный велосипед, абсолютно такой же, как тот, на котором ребята ехали в Савенбурге, разве что этот был одиночный. — Смотри, Алиса, точная копия того, что нам Артем с Катей одолжили в Савенбурге, — сказал Елисей, проходя мимо ненормального мужчины. И вдруг мужчина произнес совершенно другим взволнованным голосом. — А вы что, знаете Артемку и Катерину? — Знаем. — удивлённо ответил Елисея, остановившись. — Мы с ними несколько дней назад познакомились, — подтвердила Алиса. — Они нам очень помогли. — А вы их откуда знаете? — А родители их вы не видели? — Мужчина прислонил велосипед к дереву и подошёл к ребятам вплотную. Марс недовольно зарычал. — Их папа и мама в тюрьме, — ответил Елисея, дёргивая пса. «Как в тюрьме?» — мужчина обхватил лицо ладонью. Нарисованные глаза на щеках от этого сморщились. «Они призывали людей выступить против диктатора Власа. Так вы их знаете?» «Да», — с горечью в глазах кивнул человек и добавил. «Ваших друзей воины Власа пронесли часов шесть назад. Если пойдем через болото, сможем их нагнать. Только нужно дойти до моей хижины и взять болотоходы. Думаю, на вашу псину тоже смогу подобрать». «Так не сумасшедший?» — вырвалось Юлисе. «Нет, я притворяюсь». «Но зачем?» — спросила Алиса. «По дороге расскажу. Вперед!»